Глава 27. Изнанка сказки. Пресвятая Богородица, помоги, спаси и сохрани нас грешных. Не за себя прошу, а за сердечко маленькое, что под моим бьется. За него молю. Грех мой велик, но он на моей душе, а не на его. Помоги нам. Как же так, Аннушка? Как же ты, невенчанная? Обвенчай нас, отец Никонура, обвенчай, не поздно еще. Грех свой я перед Господом искупить успею, ежели жива буду. «Да о чём ты толкуешь-то, не пойму никак. Что за беда стряслась?» «Матушка извести меня хочет. На Степанова отца ее глаза глядят, а он лишь на меня смотрит, в жены зовет, а я не могу. Я от Степана ребеночка жду. Любим мы, понимаешь? Согрешили, да, но не смерть же нам наказанием за это стать должна. Господь ведь милостив. Помоги, отец Никанор, не отворачивайся, век тебе благодарны будем». «Ох, дитя ты неразумная, обвенчать-то мне вас несложно, да поможет ли это? Мать-то твоя, Варвара, душой настолько черна, что и на землю святую ступить не может. Знаю я ее, как облупленную, ежели удумала чего. А что же мне делать-то, как быть? Мне не за себя боязно, а за Степана и ребеночка нашего. Погубит ведь она нас. Ради ей и своего ненаглядного через родную дочь переступит, жизнь отнимет не родная ты ей аннушка пачерица ты вот и не жалеет она тебя и не любила никогда за дочь не считала давно бы уже с рук сбыла но видать надобность в тебе какая то для нее есть а теперь вот выходит и в дороже оказался не родная как же так нет не родная и отцу не родная была «Ты рыбацкой вдовы дочка, муж утонул у ней, а она через две седмицы в родах померла. Тогда-то Варвара и уговорила мужа своего тебя в семью взять. Только он и любил тебя, а теперь и его нет, и тебя Варвара похоронить хочет». М «Да, плохо дело, но ты не горюй. Сюда ей хода нет, не посмеет. Не ходи только никуда, здесь будь, Степана твоего я сам приведу». А вечером венчание будет, чтобы не жили вы больше во грехе. Пока у меня поживете, а дальше придумаем, как быть. Не бойся, Господь вас не оставит. Свечи, образа в деревянных рамах, распятие, предрассветная мгла в углах. Это было утром, осенью. Отец Никанор вышел на улицу и зашагал по узкой тропинке к большому и красивому дому, сложенному из брёвен и украшенному изящными резными наличниками. Накрапывал мелкий дождик, и тропинка была скользкой. Батюшка упал, поднялся, попытался отряхнуть испачканную грязью рясу, но потом просто махнул на это рукой и пошел дальше. По пути встретил девушку, которая гонялась по двору за курицей. Юная совсем девчонка, рыжеволосая. И нос у нее весь в конопушках. Настюша. Служанка, наверное. Отец Никонор поздоровался с ней и спросил, дома ли хозяева. — Дома, батюшка, дома. «Евстегне Герасимыч отдыхают еще, а Степан уж позавтракал. Позови его». Девчонка оставила курицу в покое и умчалась в дом. Потом вернулась и снова принялась носиться по двору, а вслед за ней на крыльцо вышел высокий светловолосый парень, лет двадцати. Красивый, статный, а усы у него рыжие. Со священником поздоровался, выслушал, вместе в церковь пошли». По дороге отец Никанор еще и Степана отчитал за блуд без венчания и совращение во грех чистой девичьей души. Церковь, кстати, в лисьем Логе маленькая была. Да там и население-то в самой деревне, наверное, и до пары сотен душ не дотягивало. Ну и купеческий дом еще, Насколько я поняла, отец Никанор именно к нему ходил Степана звать. А у церкви они мачеху Аннушки встретили. Неприметная такая женщина, низенькая, смугленькая, волосы редкие. Я ее себе совсем другой представляла. Анна девушка статная была и очень красивая. Русая коса в руку толщиной, брови в разлет, глаза голубые. А на Варваре и глаза зацепиться не за что. Видимо, поэтому Евстигней и предпочел ей Анну. Я бы на его месте на такую замухрышку тоже не посмотрела бы» а Варвара еще и шепелявила сильно, у нее передних зубов не было. Выбил, наверное, кто-то за дела добрые. Повисла она у отца Никанора на руке и давай в голос рыдать, умоляла Аннушку за Степана не выдавать. Она, оказывается, знала, что падчерица ребеночка до свадьбы нагуляла. Такой концерт устроила, руки заламывала, волосы на себе рвала, в ноги падала, подол ряс и целовала. Отец Никанор Степана в церковь отправил, а сам остался ненадолго. «Не гневи, Господа, Варвара, он всё видит, хватит уже. Ежели б грехами стены можно было конопатить, то твоих на всю округу хватило бы. Да и какое тебе дело до детей? Ты Евстигнея заполучить хотела, но так к нему и иди. А Аннушку и степку я повенчаю, желаете вы этого или нет?» «Да погубит он и ее, и сына! Погубит!» «Да что ж вы обе заладили-то? Погубит, погубит! Она на тебя, говорит, ты на другого грех перекладываешь. Иди и забери ее. Ежели дело благое и во спасение, ежели помыслы чисты и намерения добрые, святая земля и грешнику пройти позволит во искупление грехов его. Давай, иди, я не препятствую». Варвара войти в церковь не смогла. Я такого никогда раньше не видела. Ее незримая граница обжигала в прямом смысле этого слова. А она ведь пыталась, но уже на втором шагу закричала дико, рухнула на колени и дымиться начала, как вампир в ужастиках от солнечного света. Если бы священник не отволок ее назад, там и сгорела бы, наверное. «Будь ты проклят, Никанор, чтоб тебе сдохнуть за этими стенами!» Зло бросило ведьма в спину своему спасителю. Жаль, что через праведческий дар Серафимы магию не видно. Мне было бы очень интересно посмотреть, что там происходило с этой точки зрения. Отец Никанор никуда больше из церкви в тот день не отлучался. Он либо молился, либо общался с прихожанами. Одну семейную пару уговорил стать свидетелями венчания. Да и уговаривать-то особо не пришлось. Аннушку и Степана все в лисьем логе знали как людей добрых и хороших, в отличие от родителей. Вечером эта только пара и пришла к венчанию, и священник дверь за ними изнутри на засов закрыл. А когда венчание началось, к церкви примчался разъяренный отец жениха. Кричать начал громко, дверь выбить пытался. Отец Никанор какие-то детали обряда опустил за ненадобностью, поздравил молодых с тем, что они теперь муж и жена перед Богом и людьми, а потом отвел их и свидетелей в трапезную и открыл в дальнем углу люк в полу. «Бегите, я его задержу. Там окошко есть, чтоб свежо было. Маленькое на человек пролезет. Выбирайтесь и бегите к лесу со всех ног. Во враге спрячьтесь, а я утром приду». «Еду принесу, одежу, Нельзя вам здесь оставаться. Не дадут вам жизни». Свидетелям он тоже велел спрятаться, потому что Евстигней может свой гнев на них выместить. Да он и заранее их предупреждал, что опасность именовать при любом исходе не получится. Готовы они были к побегу, поэтому и не стали возражать, когда пришлось в темный подпол лезть. В тот вечер отец Никанор умер. Евстигней все таки выломал дверь и заколол священника вилами прямо у алтаря. Перекошенное от ярости бородатое лицо убийцы, это было последнее, что показали мне карты, а потом видения просто закончились. Я минут пять после этого сидела в состоянии ступора и тупо таращилась на болотника. А когда наконец-то обрела способность говорить, заявила ему. «Ты не Степан, ты священник, отец Никанор». «Как это не Степан?» «А вот так», — развела я руками. «Тебя в церковь в день венчания кто привел? «Никто. Мы с Аннушкой вместе пришли. За околицей встретились, обо всем заговорились и побежали. А отец Никанор был, да, он нас венчал». «Угу», — поморщилась я. «Ясно. А Леша, из за что тебя из болота выгнал?» «Так он всегда гонит. С той поры, как лес до болота дорос, никакого житья не дает. Бузит, бузит». «Перестанет, обратно пустит, а потом сызнова». «А зовут его как?» «Да не что, у леших имена бывают», — растянул болотник в глупой улыбке свою жабью физиономию. «Ошиблась ты, ведьма, степанья я, Степка Зубов. Мать мою Глафирой звали, от болезни она померла, а отца...» «Ладно, ладно», — отмахнулась я от его ложных воспоминаний. «С этим мы все равно не разберемся, пока я с другими персонажами вашей сказки не пообщаюсь. Давай лучше о твоём посмертии поговорим. Его-то ты должен помнить четко. Болотник посмотрел на меня недоверчиво и потер перепончатой лапой лысую серовато-оливковую макушку. «А чего там помнить-то? Тоска сплошная. Одна радость только и есть. Весточки от Аннушки моей». То с мышкой слово ласковое передаст, То птичкой песню чудесную пришлет. Пела моя Аннушка дивно, Так пела, что все работу бросали И послушать приходили. А сейчас вот только птички И чирикают за нее. Все отдал бы, Чтоб голос ее сызного услыхать. Ну ты еще слезу пусти, Поморщилась я. У меня тоже семью украли, Но я же сопли по мусалам не размазываю. Завязывай давай сырость разводить, А то передумаю тебя на постой в подвал пускать. Нефёд забрался на стол и недоверчиво заглянул мне в глаза. Ты его к нам жить пустишь, правда? А какая мне теперь разница, пожала я плечами. Пусть живет услуга за услугу. Я ему приямок и угол сырой под временное жилье отдам, а оплату за это информации брать буду. Упокоить не могу все равно, пока не разберусь в этой истории детально. проклятие это разное бывает. Какие-то простым извинениям снять можно, а от других и смерть не избавляет. Я в этом не специалист и торопиться с решениями не хочу. Знает он много, Мария почему-то его в числе местной нежити не упомянула, черного ошейника на нем нет. Короче, мы с ним можем быть друг другу полезны и отказываться от такого сотрудничества глупо. Да, Никанор? Угу, согласился болотник и хлюпнул носом. Но я Степан. «Да Степан, Степан!» — махнула я рукой. Пойдешь в подвал ко мне жить, в обмен на информацию?» «А чего ж не пойти такой зовут?» — отозвался он. «Прежде гнали только отовсюду. Кто гнал?» «Ведьмы». «Вот об этом-то я как раз и хочу узнать Но сначала признайся, ползаете вы с Аннушкой, мышами и змеями через дорогу друг к другу или нет?» У него глаза водянистые, мутноватые, а после этого вопроса аж прояснились. «Это как?» «Ну, мне тут сказали, что ты можешь в змею или лягушку превратиться, чтобы к любимой супруге в поле на свидание бегать». «Я?» Не врет, по морде лица видно. Уж очень искренне было изумление. Такое не подделаешь. «Значит, не можешь», — резюмировала я. «Ладно, проехали. Тогда вернемся в прошлое. Рассказывай, что помнишь. Как болотником очнулся, где, кто в лисьем логе тогда жил» куда варвары ей в стегне делись к кому ты за помощью обратиться пытался и что тебе на это отвечали мне нужно знать все иначе я запутаюсь и помочь ничем не смогу он начал рассказывать а я внимательно слушать душа человека перерождается не сразу на это время нужно вот и он тоже болотником себя осознал уже после того как пались ему логу поветрие прогулялось это несколько лет точно после пожара в церкви прошло Услышал, что Аннушка зовет его, на зов откликнулся, в себя пришел, но ни рук, ни ног своих не обнаружил. Долго поверить не мог, что умер. Запомнил, что церковь горела, а дальше — тьма и пустота. Я читала о том, что заложенные покойники часто нечистью становятся. Убиенные, суицидники, алкоголики, ведьмы с колдунами, дети некрещённые, иногда просто мертвецы неотпетые. Список довольно-таки длинный. Да и знания мои эту информацию в какой-то мере подтверждали. Как ведунья, я с твердой уверенностью могла сказать, что убила Никанора проклятие Варвары. По себе знаю, какую силу имеет слово «ведьмы» в сердцах сказанное. А Варвара пожелание смерти еще и «будь проклят» присоединила, поэтому смерти забрала священника так быстро. Но его дух не проклят. С того света батюшку вернули либо сам факт насильственной смерти, либо какое-то незавершенное дело. Непонятно, почему он именно болотником стал и как подмена личности и воспоминаний произошла. У меня появилось подозрение, что у продолжения сказки после пожара есть автор. Кому-то нужно было запутать вернувшихся духов. И сделано это для того, чтобы что-то спрятать. Отец Никанор с самого начала своего посмертного существования считал себя Степаном. И свято верил в то, что его милая жёнушка Аннушка живет совсем рядом, но в недосягаемости. Обернуться живым существом, чтобы встретиться с ней, он не мог. Слышал голос, получал весточки, искал, но так и не нашёл. Официальная версия местной легенды, кстати, лжива настолько же, насколько неофициальная. Никакая граница владений по дороге не проходит. Болотник беспрепятственно пересекает эту дорогу и в поле, и в обратном направлении. Он к месту не привязан и везде перемещается свободно. Да и в остальном тоже путаница получается, будто неизвестный сказочник специально придумал разные версии сюжета. Я знаю, что сказкам верить нельзя. Помню, в прошлый раз для меня тоже все началось со сказки «Домового», а потом из всех углов полезла неприглядная действительность. Зацепка. Вот что я искала. Отправная точка. Какая-нибудь веха, которую можно назвать фактом. Власов говорил, что я должна опираться на факты, а не на интуицию, слухи и домыслы. А где мне искать эти факты? В праведческом даре? Это вариант, конечно, но не гоняться же по лесу за лешим с колодой карт, чтобы погадать. Хотя можно и побегать. Делать-то больше все равно нечего. Свое посмертие болотник помнил четко, но касаемо смысла существования, там ничего интересного не было. Тоска только зеленая, и вечный поиск недосягаемой Аннушки. А вот про местных ведьм он знал много. С его слов, поветрие выкосило лисилок подчистую. Навредило оно и другим селениям, но почему-то только на одном берегу реки. Там, где сейчас мисс Гиревка находится, раньше луг был большой. Место ровное, чистое. Из Лисьевого луга и других окрестных сёл сюда коров и кос на выпас гоняли. А недалеко от того места, где сейчас дорога к лесопилке через крепкий мост лежит. Тогда на этом берегу пастушья избушка стояла. Моста там не было, его уже в этом столетии построили. Да и не неважно, где был мост, дело не в нем. В избушке у луга не жил никто. Она нужна была для того, чтобы пастухи могли в случае необходимости от непогоды спрятаться. Печки там не было, только грубый стол и лавки у стен. Вот в этой-то избушке болотный дух немногочисленных выживших жителей Лиси и нашел. Старик Архип там поселился и девчушка Олюшка. Маленькая, светленькая. На Аннушку мою немного похоже было. Не знаю, чья она дочка, ошибка много лет уже прошло тогда. Все спрашивала старика. «Дед Архип, а когда домой можно будет?» А он отвечал ей, что домой нельзя. Нет там ничего, кроме болезни и смерти. Никого не осталось. А я сразу заприметил, что девчушка эта не совсем обычная. У ней тогда уже дар был. Травы она понимала. Выйдет, бывало, на берег, посмотрит с тоской через реку на дома опустевшие, а потом идет. Травы рвет и в корзинку складывает. Отвары делала, старика лечила. От чехотки он помер, не спасла его Олюшка. Одна осталась, сама могилу копала, сама отходную читала, как умела. Я однажды попробовал заговорить с ней да напугал только. Видеть, она меня не видела, а голос слышала: да и не мог я тогда еще вот так, как сейчас, человеку живому показаться. Она меня и научила, когда бояться перестала. «Род Серафимы от нее пошел, догадалась я. Да, от нее, подтвердил болотник. По осени холодать стало, печи в избушке не было, а Архипуш помер тогда. Она к деревне здесь недалеко прибилась, к храму Божьему сразу пошла, потому как знала, что не примут ее люди добрые. Все тогда боялись, что поветрие дальше пойдет а олишка то как раз оттуда где у живых никого не осталось а в церкви ее приняли помогала она там и к избушке на берег прибегала потом часто чтоб со мной поговорить никому обо мне не сказывала но все спрашивала нашел я свою аннушку или нет а ее родители ты о них спрашивал да сирота она архип ее и растил они и на ярмарке в тамбове были когда беда в леселок пришла На обратном пути Архип захворал. Долго не могли домой вернуться. А потом пошел слух о поветрии. «Ясно», — кивнула я. То есть родителей эта Олюшка еще до чумы лишилась. А мужа она в той деревне нашла, где при церкви жила. Тамошний он был, да. Мисс Гирём его звали. Хотя по имени вроде Петька был. Хваткий парень, бойкий. Да она все равно бойчея Согласилась замуж за него пойти только после того, как он для них новый дом на месте по пастушьей избушки поставил. Он долго упирался, конечно. Место пустое, от дорог и от людей далеко. Но Олюшка на своем настояла. Любил он ее. Так любил, что к старости у них шестеро детей было. И внуков Арава, и почти все мальчишки. Дочка у Олюшки только одна была, а внучек две получилось. «Да и не надо было больше», «Сила ведьмовская по крови женской дальше пошла, а это не к добру». «То есть ты знаешь, что это у них наследственное?» — уточнила я. «Да я всех этого рода поименно назвать могу, кто здесь жил». Гордо выпятил болотный дух нижнюю губу. Мисс Гирёвых всех знал. Поначалу хутор тут был на одну избу, потом село стало. Мужики-то уходили туда, где работа есть, а бабы почти все здесь жили». А дар у них только от матери к дочери передавался? Нет, от мужиков девкам тоже. То есть, если в одном поколении девочек не было, то он мог проявиться позже, уточнила я. У Серафимы так и было, подтвердил дух. Папанька у нее здешний, а жену привез откуда-то. Угу, кивнула я. А внуков у Олюшки сколько было? Степан Никанор закатил под лоб свои водянистые глаза, подсчитал что-то в уме и выдал результат. «Две дюжины и еще один». У меня нервно дернулся глаз. «Двадцать пять? Серьёзно? Ну, четверых можешь не считать, они младенцами померли», — успокоил меня болотник. Я попыталась представить, сколько отдаренных наследниц разъехалось по стране из этого захолустья, но очень быстро поняла, что занимаюсь ерундой. Какая разница, сколько их и где они? Вопрос в другом. «Где те, кто оставался здесь?» Понятно, что название свое это село получило по прозвищу родоначальника Петра Мизгиря. Ясно, что за 200 сгаком лет многое могло случиться, но при такой плодовитости не вымерли же все Мизгиревы под корень. Так не бывает. «Война», — пояснил болотный дух. «Одна война, другая. Последняя всех Мизгирёвых изобрала». Нинка только одна, с двумя дочками я осталась. Муж у ней погиб, из братьев тоже домой не вернулся никто. Клавкин, добрый молодец, с калекой пришел, спился и помер. Это старшая дочка, она уехала отсюда. А Серафима осталась с матерью. Долго в девках ходила, а потом одного только сына родила. А о какой помощи ты всех этих женщин просил Аннушку найти? А мне больше ничего и не надобно. Чую, что в этом и есть смысл. Как найду ее, так и упокоюсь с миром. И она покой обретёт. Я многозначительно хмыкнула и решила, что для начала этого достаточно, иначе у меня голова лопнет. Да и рассвело уже. Мне поспать бы хоть немного. А то в последнее время со здоровым полноценным сном постоянно какие-то проблемы. Загадки никуда не убегут. Отпустила болотников в подвал, выдала мухи завтрак, накормила графа уже зашла в спальню с намерением рухнуть на кровать, но с улицы донесся шум к воротам подъехала машина А я опять оставила калитку открытой не пойду открывать дверь надоели все решила устала, но идти все-таки пришлось, потому что незваный ранний гость сначала долго ломился в дверь, а потом начал стучать в окно вот ведь настырный проворчала я не фет глянь пожалуйста кто там Домовой умчался в гостиную и сразу же вернулся оттуда с радостной улыбкой. Серёжа приехал, нервный такой, будто на пожар спешил. Поспала, блин. Но вот что за жизнь? Но не впустить в дом Сережку я не могла. Он теперь единственное, что связывает меня с Власовым. Друг, практически брат. И жилетка, в которую, наконец-то, можно от души выплакаться.